Но когда, побеждая под град и высокую стену, он приближался, в то время отец и бессмертных, и смертных, Зевс на превыспренном холме обильной потоками Иды с неба не сшедший воссел, и держал он перуны в деснице, и к посланнице быстрый вещал златокрылой Ириде. Шествуй, посланница быстрая, Гектору слово поведай. Донде же зрит он, Что пастырь народа Атрит Агамемнон Между передних свирепствуя Губит ряды брононосцев. Пусть от него уклоняется, Токмо других ободряя, Храбро с мужами враждебными Ратовать в битве жестокой. Но когда копьем, Иль стрелой пораженный, бросится он в колесницу, Пошлю я Гектору крепость, будет разить он, доколе дойдет кораблям быстролетным, и закатится солнце, и мраки священные снидут. Рёк. повинуется быстрая, равное вихрем Ирида, Сыды горы устремляется к Трое священному граду. Там Преамида героя великого Гектора видит в сонме дружин на конях в креснице, стоящего светлый. Став перед ним, провещает подобное вихрем Ирида. Гектор, прямо его отрасль, равный советами Зевсу, Зевс посылает меня, да тебе изреку его слово. Донде же зришь ты, что пастырь народа от Рит Агамемнон Между передних свирепствуя губит ряды ротоборцев, Сам от него уклоняйся и токмо других ободряй ты Храбро с мужами враждебными ратовать в битве жестокой. Но когда копьем или троянской стрелой пораженной Бросится он в колесницу, тебе не спошлет он могучесть, Будешь разить ты, доколе дойдешь к кораблям быстролетным,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 Вспять обратились трояне и стали в лицо аргивянам. аргосовой с противной стороны укрепили фаланги. Битва восставлена, стали навстречу. И царь Агамемнон ринулся первый. Пылал и в передних он первым сражаться.